Тонкости переезда всей семьей по студенческой визе. Как мы оказались в Австралии? Моя история началась с того, что однажды на празднике мы сидели в гостях у подруги, вели разговор по душам, и она поделилась своей мечтой. «Я хочу уехать в Новую Зеландию». «Почему же ты до сих пор не уехала туда?» — спросила я ее «Ну как? Это же только мечта». Я ответила, что мечты непременно должны сбываться. Это мой девиз по жизни. Когда я вернулась домой, то сразу стала искать информацию о Новой Зеландии, и уже к вечеру, точнее к ночи, я нашла возможность уехать со своей семьей. Да, как вы понимаете, я тоже заразилась ей мечтой, но учебу по студенческой визе. Сдача IELTS и подготовка документов. Я стала собирать документы, отправила запрос на перевод моего диплома об образовании переводчику, написала мотивационное письмо и полезла на сайты недвижимости, чтобы найти подходящее жилье. Да, вот такая шустрая я была. И остаюсь такой. Вижу цель, не вижу препятствий. В моей голове уже все сложилось, как мы переехали двумя семьями, сняли дюплекс и стали дружно жить и работать. Где? Об этом я даже еще не начинала думать. В Новой Зеландии. Дюплекс. Частный дом на две семьи. Но так как вы держите в руках эту книгу, то понимаете, что этой мечте не суждено было сбыться. К счастью. Когда уже все было готово, я решила, что надежнее будет податься на визу через образовательного агента. Нашла человека, у которого было много положительных отзывов, и тут же связалась с ним. Он был готов за 30 тысяч рублей помочь нам с подготовкой всех документов. Указательный палец уже потянулся к кнопке «Оплатить». Как вдруг у меня мелькнула мысль сначала попробовать позвонить в посольство Новой Зеландии в Москве и уточнить информацию насчет этого агента. Вот видите? Не такая уж я и легкомысленная блондинка, какой выгляжу на обложке этой книги. Невероятно строгая, но по делу. И очень прямолинейная сотрудница посольства сказала мне, что не рекомендует подавать документы через агента. «Зачем вы едете учить язык в Новую Зеландию?» — сурово спросила она. «Ну как?» — замялась я. «Это же англоязычная страна. Хочу учить язык с носителями». «Вы в Чите живете? У вас там прекрасный Иньяс есть на улице Бабушкина. Идите туда на курсы и учите, а потом уже с языком приезжайте сюда». Я огляделась по сторонам. Напомню, на дворе был только 2011 год. Технологии еще не шагнули так далеко, и я, честно говоря, до сих пор гадаю, как она, сидя в Москве, узнала про наш действительно, к слову сказать, очень хороший Иньяс. Сочтя это знаком свыше, я все таки решила сделать паузу и подумать. В это время мой муж нашел на YouTube несколько видео про Австралию. Он сказал, «Посмотри, может быть, нам все таки лучше переехать туда?» Дух авантюризма и мечта куда-то сорваться в свои 30 лет и все поменять не оставляли меня. Но я на всякий случай уточнила у Жени, моего первого супруга. «А что ты знаешь про Австралию?» «Ничего, но с детства мечтаю там побывать». Что выбрать, Австралию или Новую Зеландию?» Для меня слова супруга оказались достаточным аргументом, и я стала читать про Австралию. Так я узнала, что многие из наших соотечественников, переехавших в Новую Зеландию, позже всеми силами пытались перебраться в Австралию. Поэтому я подумала, зачем делать два шага, когда мы можем сделать сразу один и оказаться в Австралии. Я стала внимательно изучать возможности переезда в Австралию. Наши шансы были невысокими. На тот момент, как вы помните, мне уже было 30 лет, плюс трехлетняя дочка и муж. Если в обычной жизни это ключи от счастья, то для иммиграции в другую страну это факторы, оставляющие все меньше шансов на переезд. Но мы не ищем легких путей, помните? Мы действуем вопреки. Если бы в тот момент я обратилась к иммиграционному агенту, он точно сказал мне что-то вроде: с твоей профессией журналиста, возрастом, мужем, ребенком просто забудь про переезд в Австралию. У тебя нет шансов. Хорошо, что я не обратилась тогда никому и не знала, что у меня нет шансов на переезд. Только поэтому все и получилось. Я нашла информацию, что по 573-й студенческой визе мы все-таки можем переехать всей семьей в Австралию. 573-я студенческая виза — под класс учебной визы, подходящий для получения высшего образования. План был такой. Сначала я подтягиваю свой английский на полугодовых курсах, а потом поступаю в университет на «Мастер оф АйТи». Вы знаете, уже тогда я понимала, что специальность, связанная с заветными двумя буквами IT, не даст нам умереть с голода в чужой стране. Если вы сейчас хотите закрыть эту книгу со словами «я так и знал» или «знала», «все у этих айтишников везде получается», то не спешите этого делать. Забегая вперед, скажу вам, что айтишницей я так и не стала, несмотря на все положительные стороны, связанные с этой профессией. Потерпите еще немного, и скоро вы все узнаете. Эта история не из серии «Нас все ждали, и все у нас было прекрасно». Это история настоящих приключений и испытаний, долгих ожиданий, разбившихся надежд и, как полагается, с хэппи эндом в конце. Итак, вернемся к исходной точке. У нас никого не было в Австралии. Здесь, пожалуй, стоит отступить и поведать мне вам мою личную историю. После нее вы поймете, что у вас сейчас гораздо больше шансов уехать хоть на край земли, чем тогда было у меня. Итак, приготовьте салфетки.